Дочитал революционную прокламацию, с улыбочкой заметил своим подчиненным. «А бумага-то у наших книгилистов плоховато, на дешевенькой печатают, да и краска у них чем-то пованивает». Вскоре на имя Дрентельна почта столицы доставила пакет. Шеф жандарма вскрыл его и обомлел. Народовольцы переслали ему очередную прокламацию, но теперь она была тиснута на веленивой бумаге с золотым обрезом, словно визитная карточка. От нее исходил тончайший аромат дорогих парижских духов. «Господа, что это значит?» — был поражен Дрентельн. «И откуда они могли вызнать, что я хулил их паршивую бумагу?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 «На рассаках не езжу, а нанимаю ваник в ресторанах не обедаю, а кормлюсь по-кухмистерским. Но без службы вот уж никак не могу обойтись. Привычка сидеть за чиновным столом? Возможная привычка, называйте, как вам угодно. Клеточников не знал, что перед ним не Петр Иванович, а талантливейший конспиратор».